Глава одиннадцатая. Громкое слово «развод» уже маячит на горизонте, но до него остаются несколько шагов, которые мне необходимы, чтобы убедиться в правильности своего решения. Нет, решение о разводе никак не связано ни с этой поездкой в Пекин, ни в Воронцовом, ни с его невероятно заманчивым, возмутительным предложением. Ради интрижки с ним не нужно снимать обручальное кольцо. Глеб не будет разбираться в запутанных лабиринтах моей семейной жизни. Его интересует исключительно секс и ничего личного. Причин для развода много, но есть одна, самая типичная. Я невероятно устала. Эмоционально вымоталась. Сейчас мне хочется просто дышать. Только не короткими, скупыми вдохами, что преподносит мне судьба. А сделать настоящий, полный глоток жизненно необходимой мне свободы. Вернувшись домой, я тихо закрываю за собой дверь. Вижу в прихожей ботинки Андрея, и моё сердце пропускает удар. Он дома. Серьёзный разговор должен состояться. Ждать больше не вижу смысла. Оставляю чемодан в коридоре. Минуя гостиную, иду сразу в спальню. Муж встречает меня полулёжа на своей половине кровати, скрестив руки на груди и недовольно поджав губы. Он открывает рот, но тут же его закрывает. Шумно выталкивает воздух ноздрями. Судя по внешнему виду, борется с собственным внутренним противоречием со мной заговорить, но вот-вот сам себе проиграет. Его мрачное настроение выяснить наше отношения очевидно и так точно совпадает с моим решительным настроем, что уголки моих губ невольно дёргаются в ироничной улыбке. Он меряет меня взглядом,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 Скопировав его позу, я складываю на груди руки и, выгнув бровь, наблюдаю за его реакцией. «Что на тебя нашло?» Ашарашина начинает он хлопает глазами, пытаясь осознать услышанное. «Приди в себя! Какой развод? Ты вообще о чём? Если ты из-за недавнего инцидента секретаршей, то...» «А что нас с тобой связывает?» Перебиваю я. «Я люблю тебя!» Вот теперь смеюсь. Громко, в голос. Действительно, большей глупости он произнести не мог. Знаешь, а это совсем не смешно. Жилы на его шее вздуваются канатами, а всё тело напоминает взведённую пружину. Твои родители это явно не одобрят. А мы теперь из-за возможного неудовольствия моих родителей вместе жить будем? Светлана Алексеевна живёт до первого потрясения, которым станет наш развод. Андрей сразу резко меняет тактику. Даже тон его голоса меняется на пренебрежительный, словно он уже находится в выигрышной позиции. Ты готова рискнуть её здоровьем? Или всё же включишь мозг? Что это? Откровенная грубость? Попытка давления? Шантаж? Или прямая угроза? Предусмотрительно молчу о том, что по инициативе Женьки Дорофеева... Мама проходит дополнительное обследование в исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Я поговорю с ней, объясню. Ты не учитываешь одного важного обстоятельства. Рассказать могу я сам. И не поверхностно, а с подробностями и деталями. Дальше продолжать? Его решительность и поразительное хладнокровие пугают меня до чёртиков. Молчу. Считаю, за лучшее не развивать тему. Страшно подумать, что будет, если его спровоцировать. Крысы, если загнать их в угол, всегда откусываются насмерть. Бетон грызть будут, зубы ломая, человеческую плоть вгрызаясь в кишки, не принципиально Главное — навредить напоследок и до крайностей. Его голос, абсолютно уверенный в том, что его будут слушать, не даёт мне нормально дышать. «Ты не знаешь, что хочешь», — продолжает Андрей, теперь с праведным возмущением в голосе. «Не понимаешь. Я задумался о детях, наших с тобой детях, Лиза». Моё сердце, до этих слов равнодушно отбивающее свой ритм, вдруг подпрыгивает и сильно ударяется о рёбра. Нестерпимая боль моментально сжимает его, будто в тиски. Стараюсь сдержать эмоции, но невыплаканные слёзы потихоньку начинают царапать глаза изнутри. Вдох, выдох, терпи. Бездетность — больная тема для меня, и муж, говоря об этом, наносит мне запрещенный удар, заставляя снова пережить скрытые эмоции и глубинные страхи. Раньше я искренне считала, что ребёнок вдохнёт жизнь в наш брак. Теперь твёрдо уверена, что всё, что я считала семейной жизнью, не жизнь вовсе, а предсмертная агония нашего супружества. Его слова стоят поперёк горла. Очень похоже, что моё молчание окончательно выводит его из себя. Красноречивые резкие жесты и повышающийся тон голоса ясно дают понять, что он на грани. Я вижу, как в нём буквально кипит негодование от того, что я не реагирую. Вероятно, это и есть тот последний барьер, который он не может преодолеть. Внезапно он замолкает. Внимательно следя за мной и осознавая бессмысленность своих усилий, он вскакивает с кровати и начинает собирать свои вещи. Этот процесс проходит стремительно и с явным раздражением. Я ощущаю внутреннее облегчение. Никаких переживаний, сожалений и даже лёгкой грусти по этому поводу во мне нет. Кажется, что уход Андрея — это лишь логичное, единственно верное завершение нашего разговора. Он выходит из спальни, громко хлопнув дверью. Невольно вздрагиваю. А через минуту я слышу, как хлопает входная дверь нашей квартиры. Всё?